Глава 30 Беладонна. Когда за демоном закрылся портал, я завязала совсем по-детски, едва успев наложить на кабинет звуконепроницаемые чары. Глупое сердце радостно трепетало. Вот только сущность внутри была недовольна, ведь я должна была задать Эртруару другой вопрос. Неприятный налет горечи, что демон все-таки кинулся к этой оград по первому звонку, присутствовал но уже то, что красноволосая не была его истинной, а я чувствовала, что он не соврал, немного успокаивала. Первым желанием было отправиться следом за Эртруаром, но благоразумие победило. Я бы только под ногами путалась и могла помешать ему с поисками Тенебрис, чего мне не хотелось. Эти ублюдки слишком долго безнаказанно творили зло и заслуживали быть уничтоженными самым жестоким образом. «Меня сегодня не будет», — предупредила свою секретаршу, Выглянув в пустую приемную, в ответ услышала облегченный выдох из-под стола. Позвонив Марго, узнала, что они с огней в клубе и переместилась в жемчужину. Подруги не стали спускаться в випку, а расположились в кабинете на третьем этаже. Здесь же обнаружился борщ. Фамильер вальяжно раскинулся в кресле, и едва я появилась, смерил меня пристальным янтарным взглядом и поинтересовался к тебе приходил Руар?» «Откуда знаешь?» — удивилась я. «У тебя все на лице написано», — фыркнул код, поражая своей проницательностью. «Как и то, что толком поговорить вам не удалось». «Так и есть». Я вздохнула, усаживаясь на диван. Эрт Руар отправился к Аград. Заметив недоумение в глазах подруг на мое спокойное к этому отношение, пояснила. «С ней связались Тенебрис», Он надеялся, что успеет зацепить остаточную магию и отследить их. От Агни ощутимо зафанило магией. Тваряни выплюнула биполярная ведьма, едва сдерживая всплеск силы. «Хуже созданий бездны». Агния имела полное право ненавидеть Тенебрис. Ее бывший муж, Радан Бранов, был одним из них. Сначала он приложил руку к ее расставанию с Лео а затем едва не убил ее с дочками, собираясь выкачить их дар. Утром она позвонила мне в слезах. Когда записи из тайника Лютова переносили в академию, у рара случилось видение, согласно которому ему слео предстояло отправиться в седьмой мир. Сам некромант ожидаемо, в восторг от этой новости не пришел. Помни прошлые ошибки, на этот раз не стал ничего скрывать от агнии и рассказал ей все. Подруга была подавлена, и я прекрасно понимала ее эмоции. Путешествие предстояло опасное. Ты будешь присутствовать завтра на совете? Спросила меня Марго. Да, мама уступила мне свое место, и отец не смог нам отказать. Подтвердила я, умолчав, каких усилий стоило добиться их согласия. Обещаю сразу пересказать все, что там будет происходить. Руар в курсе? Еще нет, если отец не успел сказать. Уверена, он тоже был бы против моего присутствия. «Зря ты так», — вступился за демона Борщ. «Руар, конечно, порой чрезмерно тебя опекает, но у него на то есть свои причины». «Ты что-то знаешь?» — повернулась Марго к фамильяру. «Не больше вашего», — состроил невинную мордочку кот. «Во всяком случае, разговаривать они...» — он кивнул в мою сторону. «Должны сами». «Я честно пыталась...» призналась, тяжело вздохнув. Но оказывается, это не так-то просто. Задать в лоб мужчине, которого, знаешь, без малого 35 лет, вопрос, не я ли его пара. Бартоломей закатил глаза и насмешливо фыркнул. «Вечно вы все усложняете, женщины. Стесняешься спросить Руара? Спросила бы мать. У владычицы, насколько я знаю, дар видеть связь истинных пар». Мама, еще когда я мелкая была, заявила нам с братьями, что свои пары мы должны найти сами, без ее помощи. Даже если она и знает, кто мой истинный, не скажет. Каину не помогла, хотя он не раз просил помочь. И для Люциуса тоже исключения не сделала. «Тяжелый случай», — тихо пробурчал кот, прикрывая лапой морду. «Борщ, на гречку посажу», — пригрозила Марго, за что тут же удостоилась обиженного взгляда это нечестный прием», — возмутился фамильяр, театрально шмыгнув носом. Я кашлянула в кулак, скрывая смешок. Угроза гречкой всегда действовала безотказно, но при этом Бартоломей ни разу не признался, почему так не любит это блюдо. И, насколько мне известно, не он один, у Хази к ней тоже стойкая неприязнь. «И все-таки поговорить вам стоит, причем до совета, потому что потом будет не до того», — настояла Агния. Мы с Лео из одной тайны двадцать лет потеряли. И мы с Абилардом, кивнула Марго, сжимая мою ладонь. Будь здесь Оля, она бы нас поддержала, ведь Майер тоже ей боялся признаться, что она его пара. А она сама и вовсе чуть не вышла замуж за другого. Мы очень хотим, чтобы ты была счастлива. Ты этого заслуживаешь. Спасибо, девочки. Я обняла подруг, чувствуя, что от эмоций глаза на мокром месте. Есть еще кое-что, насчет чего я переживаю. Если окажется, что он мой истинный и, как вы говорите, ждал столько лет, пока я повзрослею и буду готова к отношениям. Ты про парня в серебристой маске? догадалась Агния и приглянулась с Марго. О нем, выдохнула тяжело до боли закусив губу. Он ведь стал моим первым? Борщ, закрой ушки, попросила Агния, и дождавшись, когда кот выполнит просьбу, продолжила. Я бы могла, конечно, посоветовать тебе съездить к эльфам и исправить ошибку молодости. Она показала пальцами кавычки. Если для тебя это так важно. Сама сделала это после развода. Но не буду. Сомнительное удовольствие второй раз девственности лишаться. Я забыла предупредить Лео, и он не был осторожен, как в наш первый раз. У тебя, конечно, как у демона болевой порог выше, но... Уверена, Руар поймет не будет попрекать той связью. А если вздумает, напомните ему, сколько у него самого до белки женщин было за его полторы сотни лет. Борщ! Негодующе взвизгнули мы втроем одновременно. А что я не так сказал? Состроил невинную морду кот. Ладно, думать про это еще слишком рано. Я чувствовала, как мои щеки начинают гореть. Марго, ты не против, если я подожду Эртруара в клубе? Знаю, он здесь чаще бывает, чем в городском доме. Стихийная ведьма расплылась в коварной улыбке. «Это правда», — подтвердила она. «У него тут и личных вещей больше. Уверена перед советом, он зайдет сюда». Вскоре Агнии позвонил Лео, и она поспешила к возлюбленному. Следом ушла Марго, прихватив сопротивлявшегося борща. Я осталась одна. В кабинете начальника охраны клуба мне доводилось бывать не раз. Помещение не имело окон, а одна из стен была полностью увешена мониторами — на которой велась трансляция с камер видеонаблюдения. В клубе все было оборудовано по последнему слову техномагии, на этом Марго не экономила. Смартфон Эртруара находился вне зоны действия сети, а несложное поисковое заклинание сбоило, показывая точку то в одной части карты первого мира, то буквально через несколько секунд в другой. Перемещаться так быстро можно либо портальными зеркалами, которые хоть и были широко распространены, но все же имелись не везде, либо при помощи собственного дара, что доступно далеко не всем демонам, а только самым сильным. Таким, как мой отец или старший брат Каин. Чтобы не так скучно было коротать время в ожидании, я спустилась в бар за бутылкой фирменной настойки. А когда поднималась обратно на третий этаж, Вдруг ощутила, как необъяснимая сила потянула меня к личным комнатам демона. Немного посомневавшись, присмотрелась к защитному плетению на двери и, отхлебнув на для храбрости, запустила в него пальцы. Надо отдать должное Эртуару, защита оказалась не из простых. Но я справилась. Хихикнув про себя, сообразила, что надо будет потом стереть запись с камер, и прошла внутрь. Свет зажигать не стало, поскольку прекрасно ориентировалась в темноте благодаря демоническому зрению. В воздухе витал аромат его сигарет, дубленой кожи и горького шоколада. Присела на кровати и потянулась, чтобы поставить настойку на прикроватную тумбу, но немного промахнулась и бутылка полетела на пол, разбиваясь на мелкие осколки. Можно было вызвать уборщиц, которые быстро исправили бы мою досадную оплошность, но тогда пришлось бы объяснять, что я делала в спальне герцога. Выругавшись на древнедемоническом, собрала осколки заклинаниям, отправляя их в урну. Вспомнив о том, что некоторые настойки Марго воспламеняются от бытовых заклинаний, решила поискать какую-нибудь тряпку или салфетки, чтобы вытереть разлитое. «Какого хрена?» Вырвалось у меня вслух, когда я распахнула верхний ящик тумбы. Зажгла свет, чтобы убедиться в том, что мне не показалось и закрыла рот ладонью, заглушая рвущийся наружу всхлип. Дрожащими пальцами коснулась вещи, что лежала внутри. Серебристая маска. Та самая, что была на незнакомце из клуба. Даже спустя годы я помнила ее в мельчайших деталях и не могла ошибиться. А рядом лежала вторая. Моя.